Расширенный поиск. Через некоторое время Сену удалось определить количество пауков-поисковиков. Четыре. Хотя поначалу казалось, что комнату заполнило несколько дюжин шелестящих служебно-розыскных существ. Пауки сновали по полу и стенам, хватали вещи, делали на них какие-то отметки, бросали и хватали новые. «Индексируют», — догадался Пори, протягивая подбежавшему зверю руку. Паук цапнул рукав, щелкнул по ткани челюстями и побежал дальше. После того, как пауки проиндексировали все, что находилось в комнате, включая фантома Асса, они сбились в кучу и принялись осторожно трогать друг друга лапками. На спине каждого паука-поисковика значилось вытатуированное имя. Звали поисковиков Google, Янт, Рамбл и Апп. «Фантом, а вы умеете с ними управляться?» – спросил Луж. Гусыни на его плече превратилась в подозрительного черного ворона. «А что там управляться?» — сказал Ас, боязливо косясь на помощников. «Нас учили на ментодерских курсах понижение самооценки. А как вас там? Янд, гугл, к ноге. Рамбл, ап, охранять». Существа метнулись к ноге асса потом к ноге Луша, наконец выбрали красивые ноги Макка Нарикл, Уселись рядом и принялись их охранять. «Умные зверюшки!» — потеплела мисс Юзан. «Наверное, им нужно задать поисковое слово», — сказал Пори. «Сам знаю!» — надулся ас. «Поисковое слово, э А! Искать!» Пауки слегка пожали членистоногими плечами. «Не просто искать», — сказал Пори. «Нужно еще указать, что именно искать». То есть составить запрос. Например, искать трубу морды. «Запросы здесь тоже задаю я», — заторопился фантом. «Я и сам уже догадался». А, как ты говорил? Не подсказывай! Искать трубу!» Первым сорвался с места коренастый гугл. Мгновением позже — поджарый янд Пауки разбежались в разные стороны и легко пронеслись сквозь стены. Неказистый Рамбл и маленький Ап дёрнулись в одну сторону, в другую и кинулись в догонку Рамбл за Яндом, Ап за Гуглом. «Вот так-то!» — сказал Фантом. «Сейчас вся правда вылетит наружу, и кому-то очень не поздоровится!» Не прошло и минуты, как отчаянные вопли из коридора подтвердили, что кому-то уже очень не здоровится. Вопли приближались. Ас принял охотничью стойку. Оказалось, что небольшие, а размером с собаку пауки-поисковики очень сильны По крайней мере, ворвавшийся в кабинет Гугл не испытывал никаких видимых затруднений. А ведь он тащил за собой здоровенную печную трубу, вцепившегося в трубу повара-гаргантюа и висевшего на поваре Аппа. Увидев луша, повар недоуменно смолк зато из коридора донеслись новые вопли, куда более громкие. Труба, которую нашли Янд и Рамбл, была водопроводной. Внести ее в кабинет пауки не смогли, поскольку оседлавший трубу завхоз Клинч растопырил руки и намертво застопорился в дверном проеме. Бурное выяснение отношений закончилось относительно мирно. Ас, немного поупиравшись, отменил опрометчивый запрос, чуть не погубивший водопроводную и отопительную системы Перверца. Клинч и Гаргантюа Довольно ругаясь, унесли спасенное школьное имущество обратно. «Тестирование прошло успешно!» Заявил следователь, нагло глядя прямо в клюв ворону луша. «Приступаем к выполнению задания министра! Даю запрос искать трубу Мордевольта!» «И самого Мордевольта!» Добавила макка Нарейков. Пауки прижались к полу, принюхались, закружили по комнате, И снова быстрее остальных почуял добычу Гугл. Он замер перед мисс Юзан, присел на задних ногах и подпрыгнул, целясь профессору в горло. С некоторой заминкой вокруг деканши заскакали Янт, Рамбл и Ап. «Кыш! Брысь!» – заверещала Макка Нарейкл, отбиваясь от пауков детсадовскими заклятиями. «Я маме скажу!» «Я все понял!» – закричал Фантом и тоже запрыгал вокруг мисс Юзан. «Это не макка на рейкл, это переодетый мордевольт!» луф устало повернулся к развнеделу. «Ну почему этот ас такой дурак?» «Дурак?» — переспросил дикан. «Э, нет! Этот ас не так прост, как прикидывается!» Новый бубльгум Пауки-поисковики грустно мигали разноцветными глазами и тяжело дышали в углу. Больше тяжело дышать было негде. Кабинет ректора превратился в свалку предметов, имеющих хотя бы отдаленное отношение к Мордевольту. Здесь находились пожелтевшие листовки «Все на борьбу с Мордевольтом», потрёпанные плакаты «Все на борьбу против Мордевольта». 144 экземпляра книг по «Поригаттер и каменный философ» и «Личное дело Мергеоны», все личные и служебные вещи великого мага-отступника, свинья-хрюква, Замотанная в паутину черная рука, а также кусок стены с надписью магической сажей «Конарейка плюс мордевольт» равно восклицательный знак. Отдельно от общей кучи лежал медальон мисс сьюзен из-за которого восьминогие друзья ментодеров и накинулись на декана орладера После яростного сопротивления мак-конарейка отдала улику, после чего заперлась у себя в кабинете и, судя по тяжелым ударам о стены, очень переживала. хотя в медальоне обнаружилось всего ничего клок черных волос да заплаканная записка в которой можно было разобрать лишь слово воробушек остальные подозреваемые разбрелись кто куда дав фантому подписку о невыезде не выходе не вылете не выползи не выброде и любым другим способом непокида территории. только ректор остался на месте тщетно пытаясь остудить пыл асса нет никакого мордевольта — повторял черный ворон на его плече. — И трубы его нет. — Я этого так не оставлю! — отвечал фантом, потрясая молотком. — Очень хорошо, — соглашался ворон. — Не оставляйте этого так. Мне работать нужно, а весь кабинет завален хламом. — Это не хлам, а вещественные доказательства. — Доказательства чего? — Ректор поднял покрытый вековой плесенью манускрипт «Теоретические обоснования невозможности разведения Санта-Клаусов в условиях экваториальной Гвинеи. Курсовая работа у Мордевольта». «Того, что Мордевольта звали Мордевольт, мои полномочия. А позвольте на них взглянуть». Неожиданно для себя сказал луф «Имею предписание. То есть пока не имею, но его вот-вот должны мне прислать». Услышав слова следователя, поисковик Янт с мелодичным треском хлопнул себя по лбу и вытащил помятый конверт. Служебно-розыскным паукам на казенных хлебах, то есть мухах, живется не сладко. Поэтому они вынуждены подрабатывать доставкой бесплатной почты, открытками и каталогами товаров. «Ага», — сказал Фантом, — «я же предупреждал! Вот». Этим письмом высылаем секретное предписание с подтверждением полномочий. Где-то здесь оно должно... Странно. Эй, Янд, где присоединенный документ?» Паук пошарил у себя в недрах и развел лапами. «Вот как?» — прокаркал ворон. «Документов нет?» «Очень хорошо. Потрудитесь очистить помещение». «Я еще вернусь!» ас потряс молотком. и направился к двери. Дверь захлопнулась перед его возмущенным носом. «Вернетесь! И не раз!» А в голосе ворона послышалась насмешка. «Я ведь сказал, потрудитесь очистить помещение!» «Так уж потрудитесь! Очистите его от вашего хлама!» «Да с какой стати!» В случае превышения должностным лицом его полномочий, Означенные превышения должны быть незамедлительно ликвидированы силами должностного лица, превысившего полномочия. С удовольствием отчеканил ворон. Возражение есть? Возражение не последовало, если не считать таковыми беззвучное хлопанье губами. Огорошенный фантом попробовал поручить возвращение вещей по поисковикам но те категорически отказались, сославшись на узкую специализацию. Пока ворон понукал таскающего хлам асса, луж напряженно думал. А ведь я только что вел себя, как настоящий бубльгум. Формализм, казуистика, придирки, использование служебного положения. Как нехорошо. Ректор непроизвольно выдул из своей волшебной палочки мыльный пузырь в форме октаэдра. Октаэдр – это такой некруглый шар сложной формы. С другой стороны, подумал Луж, и Октайдер послушно повернулся другой стороной. Какой успех? Стоило на миг стать бубльгумом, и проблема по имени Фантом Ас перестала существовать. И проблема заваленного хламом кабинета тоже. А еще столько проблем, с которыми непонятно что делать. Неоконченный экзамен, пропавшая труба, пропавший Мордевольт, его овцы, сбежавший каменный философ, распределение безраспределительного колпака, Эти дети, которые вечно суют нос, куда не просят. Может, их тоже? По-бубльгумовски? Конечно, это не вполне этично, но если того требуют интересы дела, общее благо... Общее благо встрепенулось и решительно потребовало принятия незамедлительных мер, даже если для этого придется превратиться в натурального бубльгума. Югорус выдул додекаэдр. Додекаэдр – это октаэдр сложной формы. и прислушался к шуму в коридоре. «Нечего мне тут коридора захламлять!» — кричал Клинч. «Так давайте я это все повыкидываю!» — отвечал Фантом. «Нечего мне тут казенное имущество разбазаривать!» «Мусор! Мусор!» — подключился к переговорам противомусорный песок, которым были засыпаны все углы Перверца. «Нечего тут на меня мусор кидать!» «Я ведь не на самом деле», — пообещал себе Луж. «Я на минуточку» и сразу обратно. Превращение прошло легко и быстро. Стоило Югорусу произнести, что бы я сделал, если бы был Бубльгумом, как в голове ректора наступила удивительная ясность. Проблемы быстро разлеглись по полкам и тут же предложили оптимальное решение самих себя. На верхней полке угнездилась самая большая и первоочередная проблема. Неугомонные дети, которые, вне всякого сомнения, уже обдумывают, как бы половчее сунуть свой нос и куда его следует совать. Но всплывшее над полкой решение не только отменяло эту проблему, но и сильно упрощало некоторые другие. «Надо же!» – удивился ректор. – «Как все просто, оказывается! Всего-то и надо взять этих детей и... Кстати, где они?» дер и деде слиплись в словную геометрическую фигуру с неизвестным науке названием боевая группа неисправимых экстремистов мергиона пэтчр захлопнула дверь и развернулась ну что начинаем а это что пори это твой жучок где нет значит тоттанады заключила мерги хрусть За сотни миль от перверца глава Департамента Безопасности мрачно посмотрел на смолкший динамик. После того, как Фантом Ас, кряхтя и причитая, доложил о провале миссии пауков-поисковиков, Татктанада отправил 12 из 13 подслушивающих устройств перверца в комнату Гаттера Аесли. Девочке по имени Мергеона хватило получаса, чтобы всех жучков высмотреть и безжалостно уничтожить. Татктонадо и раньше не питал иллюзий в отношении бравой троицы, представлявшей огромную угрозу для любого дела, которое ее совершенно не касалось. Хитроумный Сен Аесли, логические способности которого превосходили суммарные возможности аналитического отдела департамента, смертоносная эмергиона пейчер даже без магии наводившая ужас и трепет на волшебный мир, изобретательный Поригаттор, полагающий, что чем масштабнее эксперимент, тем его последствия. Теперь же в команде появилась Амелий Пулен, потенциальная камикадзе, готовая на все, чтобы искупить вину перед товарищами. «Укомплектованная и готовая к действию боевая группа экстремистов», сказал себе Татктанада. «Разумеется, несовершеннолетние экстремисты собирались действовать исключительно с благими намерениями. что еще сильнее беспокоило серого министра, не понаслышке знакомого с известным афоризмом. Имеется в виду афоризм благими намерениями вымощена дорога в ад. К сожалению, автор афоризма не уточнил, чем в таком случае вымощена дорога в рай. Неужели коварными планами и злокозненными умыслами? Татктонада приказал тринадцатому му с максимальной осторожностью переместиться из каморки клинча в штаб боевой группы и тяжело задумался. Операция «Труба» в полном соответствии с названием провалилась. Точнее, не провалилась, а... Короче, министр не знал, как классифицировать результат операции. Это было непривычно, и это очень не нравилось Татктонаде, поскольку нарушало его представление о привычном. Министр привык, что знает все. Разумеется, знал Татктанада и о том, кто и как собирается выкрасть трубу Мордовольта. Знал, но не вмешивался. Только смотрел с помощью подсматривающих устройств, слушал с помощью подслушивающих устройств и ждал. Это он отлично умел сам, без чьей-либо помощи. Татктанада никогда не препятствовал планам врагов Британии. Зачем портить людям удовольствие от планирования? Он просто вносил в чужие планы крохотное добавление – собственное появление в последний момент. Это позволяло переложить всю рутину на других, в том числе и неподчиненных ему людей. Так должно было случиться и на этот раз. Получив информацию о подготовке кражи, Татктанада уселся поудобнее и стал ждать, когда неподчиненные ему злоумышленники послужат на благо магической Британии. Дело в том, что министр без энтузиазма относился к хранению трубы Мордевольта в школе волшебства. Он полагал, что столь опасному предмету самое место под семью замками в департаменте безопасности. К сожалению, Югоруслуж не разделял это мнение. Чтобы его переубедить, понадобились бы годы утомительных интриг. Теперь же оставалось всего лишь взять похитителей на месте преступления, доказав тем самым, что профессор Луф – недостаточно надежная гарантия сохранности трубы. Операция труба должна была увенчаться успехом или могла закончиться провалом, если бы похитителям все-таки удалось унести трубу. Получилось что-то совсем третье. «Ну, а если, давай, скорее рассказывай, что ты придумал?» – раздался в динамике голос поригаттера. Тринадцатый прибыл на место. Татктанада подпер рукой щеку и продолжил прослушивание. «Давай-давай, рассказывай», — сказала Мергиона, уже висевшая под потолком и отжимавшаяся от него на кулаках. ур поддержал ее механический филин Филимон. «Меу!» — согласился чеширский котенок Смайлик. Только о ничего не сказала, продолжая смотреть на Аесле преданными глазами провинившейся, но не побитой собаки. «Итак...» — сказал сын Трубу украли. — И как? — всхлипнула Амели. — Как трубу украли? Я же охранное заклинание поставила. Я же... Это я виновата, я... Гаттер и Аесли угрюмо переглянулись. Утешать честную девочку им уже изрядно надоело. — Да, ты виновата, — сказал сын Все проблемы только из-за тебя. Если бы не ты, все бы устроилось наилучшим образом. амели замерла на полувсхлипе приоткрыв рот и нам тебя совершенно не жаль завершил отповедь Аесли. если пулен заморгала мгновенно просохшими глазами да ладно подруга вмешалась из под потолка мергиона расслабься мы же понимаем что ты не нарочно да подруга снова начала хлюпать носом сын пробормотал что то вроде женщины и продолжил «Итак, вопрос номер один. Кто взял трубу?» «Мы», — сказала Мерги. А если замолчал, охваченный смутным подозрением? «Ты что, Мерги?» — спросил Пори. никто взял трубу из кабинета Луша, а кто взял ее из этой комнаты?» «Понятно кто. Долорас Пузателек. Поехали ее ловить». Подозрение Сэна перешло в уверенность. Получив магию, Пэтчер поглупела. Наверное, так всегда происходит по какому-нибудь всемирному закону сохранения. Пузотели к трубу не брала. Почему? Ведь все указывает на нее. Именно поэтому. Ну, конечно же, не брала. Любой читатель детективов знает, если вначале все улики указывают на гадкого племянника отравленного лорда, то в конце выяснится, что убийца – благородный дворецкий, на которого никто и подумать не мог. Поэтому опытные читатели детективов сразу начинают подозревать того, у кого есть железное алиби и приятное лицо. Правда, опытные писатели детективов иногда травят и Дворецкого, после чего оказывается, что убийца все-таки племянник, на которого все подумали вначале, а потом не думали, потому что тот, на кого все думают, убийцей быть не может. Таким нехитрым фокусом опытные писатели детективов заставляют несчастных читателей дочитывать их книжонки до конца. «Смотрите, у Долорес был мотив. Обезмаженные тинки и винки. Возможность. Из большой аудитории она могла перенестись в нашу комнату, когда в ней никого не было. Метод. Она сильная колдунья и легко бы вскрыла охранное заклинание Амели». «Ой, не надо было мне выходить!» Тут же заныла Амели. «Да, не надо было. Ты все испортила!» Рявкнул Сен и тайком показал Мергеоне кулак. Мергеона то ли сообразила, в чем смысл тонкого психологического хода, а если, то ли очень удивилась, увидев кулак, но с утешениями к Пулен на этот раз не полезла. Та перестала плакать и поджала губы. «Более того», — продолжил сын, «именно действия Долора спровоцировали нас на вынос трубы из надежно охраняемого кабинета Луша под присмотр этой растяпы». Амели надулась. которая нам очень поможет, если начнет фиксировать на бумаге все версии», сказал сын изящно завершая трансформирование чувства вины Амели через обиду в осознание востребованности. Продолжим. Из вышесказанного следует логический вывод. Скорее всего, Долорес замешана в краже, но трубу взяла не она. Ведь следователи первым делом проверят самую очевидную версию, а эта пузотелек не так глупа, чтобы подставляться. «Чтобы подставляться», — высунув кончик языка, зафиксировала Амели. «Всех уволю», — подумал Татктонада. «Всех аналитиков. А вместо них возьму к себе Аесли. Сколько ему осталось до окончания школы? Четыре года?» Мерги спрыгнула с потолка в сопровождении облака осыпавшейся штукатурки. Тогда Долорес отвлекала внимание, а трубу похитил ее сообщник. «Деловито», — сказала она. «Значит, нам надо найти, во-первых, кому выгодно украсть трубу, во-вторых, кого не было на экзамене». «Нет, Мерги в порядке», — с облегчением подумал сын. «Интеллект на прежнем уровне». «Мадам Камфри не было», — начал вспоминать Пори. «И секретарши ректорской Софьи Паркер, и горгантюа и Дубля». «Эй, полегче», — вступилась за своего воспитанника Мергиона. «Дубу я верю как самой себе». И потом, какая дублью выгода?» «Теоретически, выгода прямая», — заметил а если «Труба исчезла в самый удобный для тебя момент». Мерги пошла на сцена, наклоняя голову к левому плечу. «Спокойно», — заторопился Пори, заслоняя товарища грудью. «Это он так, теоретически». Мергиона резко выдохнула, выколдывала неприятную темную фигуру и совершила несколько неуловимых движений руками, Ногами и, кажется, головой. Фигура плюхнулась на пол и испустила дух. Амели побежала открывать форточку. И по Мергионе отдел быстрого реагирования плачет, подумал тот, Конечно, с ней и там хлопот не оберешься, но хоть какой-то присмотр. Черт, четыре года. Я это к чему? Сэн поправил очки. Теоретически украсть трубу выгодно кому угодно. А разве что Гаттер? Да и то. Если кто подзабыл, сын Аесли носит тонкие пижонские очки. Точно такие же очки носит его отец. Других причин носить очки у сына нет. Зрение у него отличное. У отца, кстати, тоже. Что и то? — набычился Пори. — Это он теоретически. — отомстила мирги Вот именно, теоретически. — буркнул Гаттер. потому что практически я уже не был магом, а значит, развеять заклинание Амели не мог». «Ты мог влезть в окно?» — сказал Сэн. Все помолчали, осторожно глядя на «а если». «А заклинание?» — наконец спросила Пэтчер. «Если трубу хотел украсть кто-то еще, он мог прийти позже Гаттера, снять заклинание, вскрыть дверь, но трубы уже не было». «Но трубы уже не было». Записала Амели и потерла глаз. «В результате мы видим...» Сэн обвел взглядом друзей. «Что мы видим в результате?» Амели заглянула в записи. «Что трубу украл Пори?» «Нет. Мы видим, что не только мотив, но и возможность нам ничего не дает. Похитить трубу мог кто угодно. И ученик, незаметно отлучившийся в суматохе, и даже любой из преподов на экзамене». «Это как?» Каждый из них мог заранее сделать себе дубля. «Опять?» «Прости, мерги копию. И отправить ее на экзамен». «Копия!» – оживился Пори. «Амели, ты скопировала Мерси, которое было написано под твоим заклинанием?» Девочка на всякий случай всхлипнула и крутанула волшебную палочку. «Копий паст!» В воздухе вспыхнула Мерси. «Давайте проведем графологическую экспертизу. «Пусть все подозреваемые напишут слово «мерси», а мы потом сверим почерки». «Графологическую экспертизу! Это ж надо!» — продолжал думать Татктонада. этих людей я совершенно не могу контролировать. Может принять закон о сокращении сроков обучения для особо одаренных учащихся». «Можно даже не сверять почерки», — сказала Амели. «Достаточно найти тех неучей, которые в слове «мерси» вместо «си» пишут «с». Опять будем сгонять студентов, как прошлой осенью, — обрадовалась Мерги. Ну, теперь-то я с ними нянчиться не буду. Теперь-то я... И Пейчер продемонстрировала, что она теперь на примере гаттеровской подушки. Подушка прохрипела, сдаюсь. А ведь они и меня под горячую руку придушить могут, — подумал Луш, который с верным вороном уже пять минут подслушивал под дверью. Пора вмешиваться. Он вижливо постучал. Деловито нахмурился и шагнул в комнату. — У нас серьезные проблемы, — начал он с порога, — решить которые можете только вы. Посмотрите сюда. — Сейчас отсюда вылетит птичка, — каркнул заплечный ворон. Филимон и Смайлик встрепенулись. За сотни миль от Перверца Татктонада мысленно зааплодировал ректору. Вслух Татктонада аплодировал лишь однажды. В 15 веке, во время битвы магов-конкистадоров с южноамериканскими какао-богами. На этом битва завершилась, поскольку все ее участники оглохли.